Часть третья. Глава первая. Партия, с которой шла Маслова, прошла около пяти тысяч верст. До Перми Маслово шла по железной дороге и на пароходе с уголовными. И только в этом городе Нихлюдову удалось выхлопотать перемещение ее к политическим, как это советовала ему Богодуховская, шедшая с этой же партией. Переезд до Перми был очень тяжел для Масловой и физически, и нравственно.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 Представлялся им оскорблением и вызывал в них против нее еще и озлобление?» Облегчало ее положение в этом отношении близость ее с Федосьей и Тарасом, который, узнав о тех нападениях, которым подвергалась его жена, пожелал арестоваться, чтобы защищать ее, и с Нижнего ехал как арестант вместе с заключенными. Перевод в отделение политических –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 И можно было жить без того, чтобы всякую минуту ей напоминали о том ее прошедшем, которое она так хотела забыть теперь. Главное же преимущество этого перевода состояло в том, что она узнала некоторых людей, имевших на нее решительное и самое благотворное влияние. Помещаться на этапах Масловой разрешено было с политическими, но идти она в качестве здоровой женщины должна была с уголовными. Так она шла все время до самого Томска. С нею вместе шли также пешком двое политических, Мария Павловна Щетинина, Та самая красивая девушка с бараньими глазами, которая поразила Нехлюдова при свидании с Богодуховской, иссылавшейся в Якутскую область некто Симонсон, тот самый черный лохматый человек с глубоко ушедшими под лоб глазами, которого Нехлюдов тоже заметил на этом свидании. Марья Павловна шла пешком, потому что уступила свое место на подводе уголовной беременной женщине. Симонсон же потому что считал несправедливым пользоваться классовым преимуществом. Эти трое отдельно от других политических, выезжавших позднее на подводах,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 Все арестанты партии, 400 человек мужчин и около 50 женщин уже были на дворе этапа и частью толпились около конвойного старшова, раздававшего старостам кормовые деньги на двое суток. Частью закупались ясное у впущенных на двор этапа торговок, Слышался гул голосов арестантов, считавших деньги, покупавших провизию и визгливый говор торговок. Катюша с Марьей Павловной, обе в сапогах и полушубках, обвязанные платками, вышли на двор из помещения этапа И направились к торговкам, которые, сидя за ветром у северной стены палей, одна перед другой предлагали свои товары: свежий ситный пирог, рыбу, лапшу, кашу, печёнку, говядину, яйца, молоко. У одной был даже жареный поросёнок. Симонсон. В гуттаперчевой куртке и резиновых калошах, укрепленных сверхшерстяных чулок бечевками, он был вегетарианец и не употреблял шкур убитых животных. Был тоже на дворе, дожидаясь выхода партии. Он стоял у крыльца и вписывал в записную книжку пришедшую ему мысль Мысль заключалась в следующем. Если бы, писал он, бактерия наблюдала и исследовала ноготь человека, она признала бы его неорганическим существом. Точно так же и мы признали земной шар, наблюдая его кору, существом, Неорганическим — это неверно. Сторговав яиц, связку бубликов, рыбы и свежего пшеничного хлеба, Маслова укладывала все это в мешок, а Марья Павловна рассчитывалась с торговками, когда среди арестантов произошло движение. Все замолкло, и люди стали строиться. Вышел офицер и делал последние перед выходом распоряжения. Все шло как обыкновенно: пересчитывали, осматривали целость кандалов и соединяли пары, шедшие в наручнях. Но вдруг послышался начальственно гневный крик офицера, удары по телу